Я вернулся в комнату где-то через полчаса. Аккорды Рейка слышались даже у входа в корпус. Я тихо поднялся по лестнице и постучал, в комнате на око не оказалось. Только Рейка сидела на ковре, перебирая струны. Она показала пальцем на спальню, видимо, хотела сказать, что на око там. Затем положила гитару на пол, села на диван и велела мне сесть рядом. Разлила остатки вина по бокалам. «Все нормально!» Слегка похлопав меня по колену, сказала Рейка. «Полежит и успокоится, не переживай. Просто немного расстроилась. Слушай, а что, если нам пока прогуляться вместе?» «Хорошо», — согласился я. Мы с Рейкой не спеша прошли по освещенной фонарями тропинке, миновали теннисные корты, баскетбольную площадку и присели на скамейку. из под скамейки она достала оранжевый мяч и повертела его в руках спросила играю ли я в теннис очень плохо на умею ответил я а в баскетбол не так чтобы очень тогда что же у тебя получается хорошо улыбнулась она и в углах ее глаз собрались морщинки кроме хождений по девкам да я и в этом не мост слегка обиделся я не сердись я пошутила а на самом деле в чем ты силен особо ни в чем есть несколько любимых занятий например путешествовать пешком плавать читать книги то есть то что можно делать в одиночестве да пожалуй так мне с детства не интересно играть в компании сколько не ни пробовал ничего не нравилось сразу становилось все равно чем игра закончится тогда приезжай сюда зимой — Мы зимой бегаем на лыжах, думаю, тебе понравится. — Находишься за весь день по снегу, весь спотеешь, — сказала Рейка и посмотрела на свою правую руку в свете фонаря, словно оценивала старинный музыкальный инструмент. — С наукой часто так бывает? — Иногда, — ответила Рейка. — Разглядывай теперь левую руку. — Иногда она доводит себя до такого состояния, расстраивается, плачет, но это ладно, чему быть, того не миновать, нужно выплескивать чувство наружу. Хуже, если она перестанет это делать, иначе они будут накапливаться и затвердевать внутри, а потом умирать в ней, тогда все станет очень плохо. Я что-то не так сказал? Ничего, все в порядке. Все так, не переживай. Говори откровенно, это лучше всего. Даже если станет больно обоим, или, как сегодня, ранит чьи-либо чувства, в конечном итоге это все равно лучший способ. Если ты всерьез хочешь, чтобы она поправилась, делай так. Как я тебе говорила в самом начале, нужно не думать, как помочь ей, А делая так, чтобы она поправилась, самому стремиться стать лучшим. Такой здесь метод. Поэтому тебе тоже необходимо обо всем говорить откровенно, пока ты здесь. Суди сам. Во внешнем мире люди разве часто говорят правду? Это точно, — ответил я. Я здесь уже семь лет. Много людей прошло мимо меня за это время. Видимо, всякого насмотрелось, поэтому теперь стоит лишь взглянуть на человека, и можно интуитивно определить, удастся ему вылечиться или нет. А вот что касается наука, я не понимаю. Даже предположить не могу, что с нею станет. Может, уже через месяц все как рукой снимет, а может, затянется на долгие-долгие годы, и поэтому тут я тебе не советчица. Могу сказать только простые истины. Будь откровенен и помогайте друг другу. — Почему непонятно только с ней? — спросил я. — Видимо, она мне нравится, вот и не получается разобраться. Слишком много личного. Знаешь, она мне по-настоящему нравится. Нет, правда. Но вокруг нее много разных проблем, как бы это сказать. Запутались в клубок. И распутывать нужно осторожно, по ниточке. Не исключено, что потребуется немало времени, чтобы размотать все до конца. А может, распутается вмиг, как по хлопку руки. Тут я ничего не решаю. Она опять взяла в руки мяч, покрутила его и начала стучать им об землю. «Самое главное, не падать духом», — сказала Рейка. «Вот тебе еще одно предостережение. Не падать духом». Когда станет не по силам и все перепутается, нельзя отчаиваться, терять терпение и тянуть как попало. Нужно распутывать проблемы, не торопясь одну за другой. Справишься? Попробую. Потребуется время, а может даже спустя много времени полностью не вылечится. Ты об этом думал? Я кивнул. Ждать трудно. Сказала Рейка, ведя мяч. Особенно человеку твоего возраста. Терпеливо ждать, когда она поправится. При этом нет ни сроков, ни гарантий. Сможешь? Настолько ли ты любишь на Не знаю, честно признался я. Я и правда толком не знаю, что значит любить человека. Не в смысле только на Но я сделаю все, что в моих силах. Не сделай я этого, самому будет непонятно, куда идти дальше. Действительно, нам с наука необходимо помочь друг другу, иного выхода нет. И продолжать спать со случайными девчонками? Здесь я тоже не знаю, как быть. Что мне делать-то? Что я должен? Ждать и при этом мастурбировать? Я сам не могу разобраться. Рейка положила мяч на землю и похлопала меня по колену. «Послушай, я не говорю, что спать с девчонками нехорошо. Спи, если тебе это нравится. Это ведь твоя жизнь, решай сам. Но я хочу сказать тебе не это. Нельзя связывать себя неестественно, понимаешь? Иначе долго это не продлится. 19-20 лет – очень важный период. Если что-то хоть чуть-чуть пойдет криво, с годами пожалеешь. Я серьезно. Поэтому хорошенько подумай. Хочешь оберечь на око, береги себя. Я подумаю. Мне тоже когда-то было двадцать. Давным-давно, — сказала Рейка. Веришь? Верю, конечно. От всего сердца. От всего, — рассмеялся я. Ну, не такая, как на око, но я тоже была ничего себе. В ту пору. Без морщин. Мне нравятся такие морщины. Спасибо. Но впредь знай, женщинам нельзя говорить, у вас замечательные морщины. Только я рада таким словам. Буду знать. Она достала из кармана брюк портмоне, вынула из кармашка, для проездного билета фотографию и протянула мне. Цветной снимок хорошенькой девочки лет десяти, в ярком лыжном костюме. Она приветливо улыбалась, стоя на снегу. Красавица, правда? Моя дочь. Прислала мне эту фотографию в начале года, сейчас учится в четвертом классе. Улыбка похожа, сказал я вернул фотографию. Она сунула снимок в портмоне, тихонько шмыгнула носом, и закурила. В молодости я собиралась стать профессиональной пианисткой. Меня признали, блистала талантом, росла избалованной, побеждала на конкурсах лучшие оценки в консерватории. После окончания меня собирались отправить на стажировку в Германию. короче Безоблачная юность. За что ни брала, и все спорилось, а если не получалось, делали так, чтобы получилось. Но произошло непостижимое, и в одночасье все пошло прахом. Было это на четвертом курсе консерватории. Мы готовились к ответственному конкурсу, и я беспрерывно репетировала. И вот, ни с того ни с сего... Перестал двигаться мизинец на левой руке. Почему, непонятно. Не двигается, и все тут. Массировала, опускала в горячую воду. Дала рукам два-три дня отдыха, но все тщетно. Вся бледная пошла в больницу, а там говорят, с пальцем все в порядке, нерв не нарушен, значит, дело не в пальце, а раз так это из области психики. Пошла к психиатру. Но там мне тоже ничего толком не сказали. Мол, видимо, из-за стресса перед конкурсом, и напоследок посоветовали, оставь на некоторое время пианино в покое. Рейка глубоко затянулась и выдохнула дым, несколько раз крутнула шеи. Тогда я решила съездить отдохнуть к бабушке на полуостров Фитзу. Подумала, бог с ним, с этим конкурсом, поживу здесь недельку-другую, развеюсь. не прикасаясь к инструменту. Но не тут-то было. Чем бы я ни занималась, в голове одно пианино и ничего больше. А вдруг мизинец так и останется неподвижным до конца жизни? Как тогда жить? Все мысли только об этом. Что тут поделаешь, если до сих пор инструмент был всей моей жизнью? Я начала заниматься в четыре года и с тех пор жила одной мыслью о музыке. Все остальное в голове не задерживалось. Попробуй отобрать инструмент у девчонки, которая выросла, и пальцем не притрагиваясь к работе по дому, лишь бы не повредить руки. А все вокруг твердили, как хорошо она играет. Что у нее останется? Щелк! И крышу повело. В голове все смешалось. И полный мрак. Она бросила на землю окурок и затоптала его ногой. Затем опять несколько раз повернула шею. Мечта о карьере пианистки померкла. Два месяца в больнице, выписка. Кстати, не успела лечь в больницу, как мизинец начал двигаться. Восстановилась в консерватории, еле-еле закончила. Но что-то к тому времени уже... испарилась. Какой-то сгусток энергии покинул тело. Врачи отговаривали, мол, для профессиональной пианистки слишком слабые нервы. Тогда после консерватории я стала давать уроки на дому. Нелегко приходилось. Будто на этом закончилась моя жизнь. Самый лучший период оборвался в 20 лет. Несправедливо, да. Столько было возможностей в руках. Смотрю А вокруг уже ничего. Никто не хлопает, никто со мной не возится, никто не хвалит. И только каждый божий день этюды черни для соседских ребятишек. Настроение никакого, часто плакало. Обидно же, когда узнаешь, что бездари занимают призовые места на таких-то конкурсах, устраивать свои концерты в таких-то филармониях, слезы сами льются из глаз. Родители относились ко мне так, будто притрагивались к опухоли. Их состояние тоже можно понять. Еще совсем недавно гордились своей дочерью, а теперь она возвращается из психушки. такой замуж толком не выдашь. С таким вот настроением и жили. Когда делишь кровь, оно по-любому передается. Как такое терпеть? Выйдешь на улицу, кажется, будто соседи обо мне сплетничают. Становится страшно, не хочется выходить из дому вовсе. Вот так еще раз. Щук! Опять повело крышу. Все смешалось, и снова в голове мрак. Было мне тогда двадцать четыре. Прописали семь месяцев лечения в санатории Не в этом, а с высокой оградой и запертыми воротами. Грязно, пианино нет. В то время я уже не знала, как быть, только нестерпимо хотелось побыстрее оттуда выйти, и я отчаянно старалась поправиться. Семь месяцев — долгий срок. Так у меня прибавилось морщин. рейка усмехнулась. Вскоре после выписки я познакомилась с будущим мужем, мы поженились. На год младше меня инженер в авиастроительной компании из моих учеников. Хороший человек, молчаливый, но искренне добрый. Примерно полгода у меня занимался, а потом неожиданно предложил выйти за него замуж. Представляешь, внезапно так, за чаем после занятия, без единого свидания. Ни разу даже не прикоснулся ко мне. Я перепугалась и ответила, что не могу стать его женой. Ты хороший человек, нравишься мне, но по разным обстоятельствам я не могу выйти замуж. Он захотел узнать, по каким таким обстоятельствам, и я во всем честно призналась, что два раза сходила с ума и лечилась. Рассказала ему все до мельчайших подробностей. По какой причине? И что со мной после этого стало? Не исключено, что это может повториться в будущем. Он попросил меня подумать, на что я ответила. Подумай хорошенько, я не тороплю. Прошла неделя. Он приходит и говорит, что не передумал. На что я ему? Потерпи три месяца. Давай это время будем встречаться, и если точно не передумаешь, вернемся к этому разговору.